Глава тринадцатая «Так что же произошло, Ксения?» — спросила Снежана Олеговна, глядя на меня требовательно. Сейчас она была совсем не похожа на милую и очаровательную молодую женщину. Её взгляд был цепким, как у хищницы, которая может раздуть скандал из ничего. Она подошла ближе и склонила голову. Таким взглядом обычно смотрят ревнивые женщины. «Вы знакомы с Глебом Даниловичем?» — спросила она. «Нет, я впервые вижу этого мужчину», — ответила я. Соврала, даже не моргнув глазом. Не знаю, почему я это сделала. Сработал инстинкт самосохранения. Никогда не разбиралась в людях, все принимала за чистую монету. А надо бы меньше доверять малознакомым личностям». Заболела голова, решила выйти, найти Марию Сергеевну, попросить у нее таблетку. Своих не нашла. «Экономка и вся прислуга, кроме тебя, живут в пристройке за домом. У них отдельные комнаты, чтобы не мешать хозяевам. Она обещала прийти позже, когда все разойдутся». «Спасибо, я не знала. Извини, что помешала и попалась на глаза. Я действительно не предполагала, что так произойдет». «Я пойду, хорошо?» «Иди». Снежана проводила меня долгим взглядом. «Зря я приехала. Не успела моя работа начаться, как уже произошли события, от которых хочется убежать. Антон, Глеб и Снежана собрались вместе и смотрели на меня так, словно чего-то ждали. Я ушла в свою комнату, ходила туда-сюда, нервничая. Затем зашла в детскую проверить девочек». Они обе мирно спали в своих кроватях. Ночник горел. Я легла на кушетку и закрыла глаза, пытаясь успокоить сердцебиение и нервы. Выходило плохо. Я видела глаза Глеба, темные, злые. Я помню, как сначала в них вспыхнуло удивление. Мне даже показалась некая радость и надежда от встречи. Но потом, потом они изменились. Мужчина стал ещё привлекательнее, его аккуратная щетина делала его более мужественным, а лёгкая морщинка между бровей и слегка посеребрённые виски придавали ему шарма. Он был привлекательным, богатым, успешным и умным. Неудивительно, что он нравился женщинам. И вот он провожал Карину, которая, видимо, была его девушкой. «О чём я только думаю? Мне никогда не светило быть с таким мужчиной, как Зверев». Я никогда не рассчитывала на что-то большее. Но мое глупое сердце билось чаще рядом с ним, и я все же надеялась, что у меня все сложится, как в сказке. Я мечтала встретить хорошего мужчину, пусть даже небогатого, который полюбит меня всем сердцем и примет в свою семью, которой у меня никогда не было. Заснула в каком-то дурном тумане. Снились люди, голоса, смех, звон бокалов настойчивые приставания Антона и взгляд Глеба, подозрительные вопросы Снежаны. Проснулась от того, что кто-то из девочек заплакал. Вскочила, это была Стелла. Она стояла в кроватке, и слезы текли по ее щекам. «Ну что ты, милая, все хорошо. Я здесь, рядом с тобой. Не плачь». Девочка была очень взволнована, она требовала маму, На часах было семь утра, и я была уверена, что мама еще спит. Мы проделали все необходимые процедуры. Я переодела детей привела себя в порядок. Затем, словно в детском саду, мы взялись за руки и вышли в коридор, направившись в гостиную. «Так, девочки, идем. Держимся за ручки и идем кушать». Но не успели мы дойти, как я услышала голоса. Что это за странная такая планировка в доме, что стоит только выйти из своей комнаты, сразу начинаешь знать, чем живут хозяева? «Антон, отпусти! Отпусти, мне больно!» «А ты как хотела? Чтобы все было сладко и гладко? Ты немного о себе возомнила? Почувствовала себя хозяйкой в этом доме?» «Почему бы и нет? Этому дому нужна женская рука, нужно следить за хозяйством». А что было сегодня ночью и утром? Почему ты ушла? У меня болела голова, и ты был пьян. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Мне не нравится твое пристрастие к алкоголю. Мне плевать, нравится тебе или нет. Не стала дальше дослушивать, потому что понимала, то, что я слышу, у меня просто не укладывается в голове. Выходит, что Снежана, будучи женой Глеба, тайно встречается с его братом? И сегодня ночью она к нему не пришла, из-за чего Антон был очень рассержен. Господи, как вообще эти люди живут? Так, девочки, идём. Идём сюда. О, Стелла, смотри, а вот и мама. Как здорово, я же говорила, что она обязательно придёт. Девочка с распростёртыми руками побежала к Снежане. Так, к счастью, догадалась присесть, обнять дочь и даже поцеловать её. Я уже начала думать, что эта женщина совсем равнодушна к своему ребенку. Но, видимо, на публике она все-таки проявляет к ребенку хоть какие-то материнские чувства. «А куда это вы собрались?» «Мы завтракать». «Да, для девочек уже все готово. Пойдемте». Антон смерил меня многозначительным взглядом. Сам он был заросший, глаза красные, выглядел ужасно. Пошли в столовую, там был накрыт стол, но это, видимо, для хозяев. Снежана провела нас дальше, на кухню. Там уже было накрыто, стояли два детских стульчика. На другом краю стола сидел мужчина. Он лишь бросил на меня взгляд и снова опустил глаза в тарелку. Девочки, берём ложки. Каша очень вкусная. Ксюша, ты так и не ответила на мой вопрос вчера. Какой? «Ты была знакома с Глебом раньше?» «С кем?» «Пришло время включить дуру». «С хозяином дома, с Глебом Зверевым». Я ответила, что нет, я не знакома с ним. Не понимаю, к чему это, Снежана Олеговна. «Мне показалось, что между вами что-то есть». «Вам всего лишь показалось, но хочу вас заверить, что я сюда пришла работать, а не заводить знакомства я замужем у меня дочь, и мне это не интересно. Я показала на свой безымянный палец на кольцо, которое все-таки нашла в шкатулке и надела его, чтобы избежать лишних вопросов. Но если Снежана решит навести обо мне справки, или ей расскажет Антон, это будет неловко. Это будет провал.